Глава тридцать первая. Как только главные укрепления были завершены, Лафт приказал соорудить линию наружных фортификаций для охраны подступов к лагерю. Одновременно механики начали наводить переправу. Работы велись круглые сутки. Днем в реку забивали сваи и крепили к ним понтоны, а по ночам укладывали сверху настил. Работы велись с обеих сторон Тамисиса, неуклонно сокращая разрыв. И следовало ожидать, что вскоре вода уже не будет препятствием ни для грузов, ни для людей. Сидя на пне над рекой, Нисс угрюмо взирал на пляшущие отражения факелов и был настолько погружен в свои мысли, что не заметил подошедшего человека, пока тот не присел на бревно рядом с ним. — Уж больно ты сегодня угрюм, мой друг Карфагининин, — заметил Вителий. — Что так? Нисс натянуто улыбнулся. Да все в порядке, командир. Да ладно в порядке. Меня не проведешь. Что случилось? Ничего. Просто мне захотелось побыть одному. Понятно. Кивнул Виталий и встал. Тогда извини. Я думал, что мы посидим, поболтаем, но вижу, тебе нет до разговоров. Нис покачал головой. Нет нужды уходить. Я просто задумался. Вот и все. И о чем же? Кратче, вопросил Виталий, снова усаживаясь на место. «Что бы там ни было, тебя это, похоже, расстраивает». «Похоже, да», — буркнул низ и, ограничившись этим, молча уставился на реку. Виттелли был достаточно проницателен и прекрасно знал, что легче всего манипулировать людьми, которые тебе доверяют. Желательно выказывать им сочувствие, понимание, всячески демонстрировать свою отзывчивость и держаться с ними на равной ноге, нечем не подчеркивая своей принадлежности к высшему рангу, поэтому он терпеливо молчал, вовсе не собираясь нарушать это молчание первым. Как и следовало ожидать, его терпение было вознаграждено. Некоторое время не старащился на воду, но потом не выдержал и, повернувшись к трибуну пылко, заговорил: «Вот странность! Я служу Риму уже несколько лет, но все равно и по сей день чувствую себя чужестранцем». Я могу выращивать раны, говорить на вашем языке, делить с легионерами все тяготы походной жизни, но стоит мне помянуть, откуда я и из какого семейства, от меня начинают шарахаться, как от зачумленного. Можно подумать, что меня принимают за моего грозного предка, самого Ганибала. Стоит только заикнуться о Карфагене, и создается впечатление, будто пунические войны закончились не три века назад, а чуть ли не вчера. Что во мне такого, что они реагируют подобным образом? Ровным счетом ничего, доброжелательно ответил Вителли. Просто мы так воспитаны. Ганнибал для нас не просто имя, это легенда, укоренившаяся в сознании каждого. Ганнибал и все, что связано с Карфагеном. В умах римлян эти слова неразрывно связаны с чем-то кошмарным, едва не разрушившим Рим. Но неужели так будет всегда? Страдальческим тоном воскликнул Низ. «Сколько можно жить древними страхами и легендами? Не пора ли твоему народу двинуться дальше?» «Конечно, пора. Но беда в том, что и в наше время кое-кому удается выжимать из укоренившихся страхов политическую выгоду. В жизни, сам понимаешь, много несправедливости и невзгод, и людям нужен кто-то, кого можно было бы в этом винить и, как следствие, ненавидеть». Тут-то и подворачиваешься ты. Я, разумеется, имею в виду не тебя лично, а всех не римлян, живущих бок о бок с нами. Возьмем историю Рима. Сначала ему угрожали этруски, потом кельты, потом карфагенине, и те, и другие, и третьи имели нешуточные возможности нас уничтожить. Вот почему мы сплачивались все теснее и теснее. Наконец римляне стали самым могущественным народом в мире. Однако оказалось, что нам просто необходим враг, которого можно было бы ненавидеть и презирать. Быть римлянином означает быть лучшим, но ведь лучшим можно быть только по сравнению с кем-то, с тем, кто хуже. И надо думать, вы римляне совершенно серьезно считаете себя высшим, наиболее совершенным народом мира. Да, для большинства наших граждан это именно так. Причем с каждой победой, с каждым новым клочком земли, присоединенным к империи, самомнение таких людей возрастает, чувство причастности к мировому владычеству позволяет большинству римской черни не задумываться об ужасающем убожестве собственного существования. — Ну а как насчет тебя? — спросил Низ, посмотрев на трибуна. — Сам-то ты как на все это смотришь? — Я? — Виталий посмотрел вниз на темные носки своих сапог. Лично я считаю, что римляне не лучше и не хуже других людей. По моему разумению, некоторые из наших вождей цинично отвлекают людей от реальных, насущных проблем жизни и направляют их недовольство на чужаков с тем, чтобы негодование плебса не обратилось против власти. Вот почему у нас так много публичных праздников, зрелищ и игр, устраиваемых для народа за счет казны или богатых политиканов. Дармовой хлеб, цирки и предубеждение — вот три столпа, на которых зиждится Рим. Низ помолчал. — А все же, трибун, ты так и не сказал мне, во что ты веришь. — Разве? — Виттелли пожал плечами. — Может быть, потому что в наше время со всем, что касается веры и убеждений, следует обращаться весьма осмотрительно. Потянувшись, он отстегнул от пояса кожаную фляжку. вынул затычку и пустил себе в рот тоненькую струйку жидкости. А что за славное вино? Хочешь? Благодарю. Нис потянулся за фляжкой, запрокинул голову, сделал основательный глоток и причмокнул. Что это? Наше домашнее вино с виноградников моего отца. Я пью его с детства. Славное, да? Славное. Великолепное. Может быть. Во всяком случае, я нахожу, что употребляемое в разумном количестве, оно помогает иначе взглянуть на некоторые жизненные проблемы. Причем оно крепкое, так что воздействие ощущается долго. И еще? Да, командир. Они какое-то время пили по очереди. Вино было теплым, что только усилило его эффективность, которая не замедлила проявиться. Уныние Ниса. сменилась приятной раскованностью, да и трибун, похоже, пребывал в том же состоянии. Он приподнял колено и обхватил его руками. Мы живем в странный век, Нис, объявил с нарочитой запинкой Вителли. Приходится следить за каждым словом, что сказано и кому. Вот ты спросил меня, во что я верю, но、ну, спросил, а тебе-то я могу доверять? Вопросил Вителли, повернувшись и глядя на медика. с испытующей хитроватой улыбкой. «Могу ли я положиться на тебя, мой карфагенский друг? Могу ли позволить себе считать, что ты тот, кем кажешься, а не какой-нибудь коварный доносчик и шпион императора?» Как и рассчитывал трибун, Ниса это обвинение обидела. «К-командир!» — возмутился хирург, тоже с запинкой, но совсем непритворный. «Может быть, мы знакомы не так давно?» но думаю вполне можем быть откровенны друг с другом. Я во всяком случае полностью тебе доверяю. Виталий слегка улыбнулся и похлопал Карфагенинина по плечу. А я доверяю тебе, правда доверяю, действительно доверяю. В доказательство чего поделюсь с тобой самым сокровенным слушай. Он нагляделся по сторонам. Убедился, что большинство солдат занято своей работой, а у остальных нет возможности их подслушать, и придвинулся к африканцу поближе. Так вот, друг мой, по моему глубокому убеждению, Рим ведет в корни неверную политику. Он свернул с пути, предназначенного ему историей, из-за недальновидности Цезарей и их приспешников. Более всего императоров заботит римская чернь, которую власть подкупает и всячески ублажает. А это значит, что если избавить Рим от Клавдия, он избавится и от этого сонмища ненасытных бездельников своего самого тягчайшего бремени. Что могло бы стать первым шагом к созиданию новой и иной империи, основанной не на силе, страхе и угнетении, а на силе, а на свободном сотрудничестве разных, но объединенных общими интересами народов. Кто знает? Может быть, в такой империи нашлось бы место и возрожденному Карфагену. От Вителия не укрылось, что его последние слова произвели на собеседника особенно сильное впечатление. Лицо Ниса выразило такое наивное воодушевление, что трибуну стоило большого труда скрыть усмешку. Его всегда забавляло, насколько легко манипулировать прекраснодушными идеалистами. Приподнеси им свой самый корыстный и сугубо прагматичный замысел под видом служения высоким целям, и они будут делать все, что ты пожелаешь. Найди человека, желающего облагодетельствовать человечество, и полейти из него веревки. С точки зрения Виттели, такие люди... были не просто глупцами, но и опаснейшими глупцами, в основном для всех, кому приходилось иметь с ними дело. Но самую большую угрозу они представляли для самих себя, потому что на деле любые идеалы есть не более чем игра воображения, и служение им есть служение химерам. В действительности Виттелья мало интересовало совершенство или несовершенство римского мира. Он видел этот мир таким, каким он и был, хорошо возделанным полем, где человек, обладающий умом, волей и не отягаченный дурацкими предубеждениями, в состоянии добиться очень и очень многого. Ну а не понимающие этого олухи годятся лишь для того, чтобы служить орудием чистолюбивых, беспринципных и хитроумных мужей. Впрочем, подумал он. Вспомнив о ловкости, с какой Флавия интриговала против императора за спиной супруга, не только мужей, но и жон, возможно, она и ее приятели и преуспели бы в своих кознях, когда бы не безжалостные действия Нарцисса и подотчетных ему агентов, таких как он сам. Виталию вдруг вспомнился человек, которого ему пришлось буквально забить до полусмерти, прежде чем он назвал ее имя. Сразу после признания его казнили, а посему в настоящее время, кроме самого трибуна, о причастности Флавия к заговору знал только Веспасиан. Возрождение Карфагена, еле слышно произнес Нис, об этом я не смел даже мечтать. Но прежде всего необходимо устранить Клавдия. Негромко промолвил Вителли. Да, прошептал Нисус. Но как? Виттелли вперил в него взгляд, словно прикидывая, насколько далеко он может зайти в своей откровенности. Потом отпил еще один глоток вина и голосом, едва ли более громким, чем шелест, продолжил. «Способ имеется, и ты можешь мне помочь. Нужно переправить сообщение Каратаку. Ты как возьмешься?» Прямой вопрос требовал прямого ответа. «И низ?» уронил голову на руки, пытаясь обдумать его. Однако выпитое вино влияло на этот процесс, не позволяя логике и рассудку взять вверх над половодьем мечтаний и упований. Ясно же ведь, что, как он, не старайся, Рим никогда не прижмет его к своей груди, и что к Карфагену всегда будут относиться с грубым презрением, и что несправедливость и беззаконие будут торжествовать, будут!» до тех пор, пока не удастся устранить Клавдия. Это истина, казалось неприложной, хотя и не радовало. Ибо хотя Карфагенинин и был уже пьян, одна мысль о том, что ему предстоит совершить, наполняла его сердце холодным ужасом. Да, трибун, я сделаю это.